Когда Ботвид поднялся в алхимическую мастерскую и увидал суеверие Джакома, его охватила жалость к другу, ибо понял он, что тот поддался случайной слабости. Отыскавший кое-какие проверенные целебные травы, Ботвит приготовил питье, помогающее от горячки, и спустился в комнату больной. Его весьма удивило, что Джакома там нет, Но удивляться было недосуг, ведь больная уже находилась при смерти. Проглотить питье она не могла, ибо горло ее было сведено судорогой. Страшное зрелище, и Ботвит залился слезами. Старик же словно окаменел от горя. Наконец больная поднялась на постели и вопросительно огляделась по сторонам. — Где он? — спросил Ботвит у старика. Но тот лишь посмотрел на него тусклым взором. Мария протянула к Ботведу руки, на миг обняла его за шею и прижала к себе. Он боролся как бы со смертью, однако же не смел силою высвободиться из опасных объятий, шептал свое имя, да только она не слышала. Он отстранил было ее от себя, но на лице ее отразилось такое отчаяние, будто она увидела, как любимая отталкивает ее, и добряк Ботвит держал ее в своих объятиях, пока она, измученная, не упала на подушки и не испустила дух. — Где же Джакома? — вот о чем спросил Ботвит, как только буря утихла. — За лекарем пошел. — отвечал старик. — Ступай и ты, Отсель, ступай, ибо теперь опасность особенно велика. — Коли мне должно умереть, я уже обречен, — сказал Ботвит. Бедняжка Мария, она думала, это ее Джакома. — Нет! — послышался голос от открытой двери. Она знала, что это Ботвит ибо видела, когда жалкий ее возлюбленный оставил ее. То был новый приходский священник. «Он оставил ее?» — вскричал Ботвид, потрясенный до глубины души. «Оставил?» Недавно он бежал отсюда, в санях по льду. Он был человек мирской и от того страшился смерти. — Плохой тебе достался, учитель Ботвит. Священник подошел к постели и сотворил краткую молитву. Старик не позволил накрыть умершую, решил сидеть здесь, бодрствуя над ней при свечах по давнему обычаю. Ему казалось, она и в смерти по-прежнему хороша, сколь жестоко не обошлась с нею болезнь. — Ты видишь? — — сказал Ботвиду священник, — то, что вправду прекрасно, не для взора. Любовь даже саму мерзость делает прекрасной.